известная могила О его смерти сохранилась скупая запись в окладной книге денежного, хлебного и соляного жалования людей якутского острога. Около 1890 года эту книгу номер 1344 нашли в архиве сибирского приказа. На одной из ее страниц упоминались казачьи атаманы Якутска. семён Дежнев во 181 году на Москве умре, а оклад его в Выбылых. Было написано на 377 листе этой отчетной книги. Оглоблен. Смерть Дежнева в Москве в 1673 году. Журнал «Библиограф». 1891 год. Номера 3-4. Страница 60-62 Вот и все, что мы знаем о смерти неутомимого землепроходца и морехода. Он прожил на свете около 70 лет. Из них добрых полвека отдал скитанием и открытием. На каком кладбище русской столицы затерялась могила открывателя Аниана, первого исследователя Индигирки Колымы, И в те времена в Москве умерших хоронили не на больших общих кладбищах, а в оградах приходских церквей. Знатоки истории древней Москвы должны знать, где именно, в каких слободах и улицах селились в XVII веке выходцы из Русского Поморья и Сибири. Там Семён Дежнев должен был провести последний год своей жизни — Там надо искать место, где погребен прах этого замечательного человека. Памятников Семену Дежневу долго никто не воздвигал, если не считать деревянного креста, поставленного на мысе Дежнева в начале нашего века. Этого креста давно нет в помине. К угрюмому великолепию мыса Дежнева, к его темным сиенитовым скалам Как нельзя лучше подошел бы белый памятник-маяк в честь человека, открывшего Беринга в пролив. Так писал я в 1948 году. Ныне на мысе Дежнёва высятся памятник-маяк. Моя мечта осуществилась. Памятник Дежнёву воздвигнут и в Устюге Великом. Мыс Дежнёва с постом Дежнёва Дежнёвский хребет на Чукотке, населённый пункт Дежнёва на Амуре, бухта Дежнёва близ мыса Аннанон. Вот чем отмечена память о великом открывателе в нашей стране. Но путешественник, посетивший родину Дежнёва, Устюг Великий, будет тщетно искать улицу Семёна Дежнёва. Её ещё нет. И города Дежнёва, Ещё нет на картах сказочного по своим богатствам Колымского края, где когда-то наш герой с пищалью за плечами приискивал новые реки. Мы проследили его жизненный путь от Колыбели в Устюге Великом до палисадов Анадорского острога, от тёмного морского мыса до безвестной могилы в Москве. Остаётся сказать ещё о том... как поздние современники и ближайшие потомки Семена Дежнёва, а также учёные Европы, отнеслись к его открытию. Через два года после смерти Дежнёва, когда из Пекина возвратился караван с товарами Астафия Филатьева, к Богдыхану отправился русский посол Николай с Спафари Мелеску. Отправление посольства с Пафария было вызвано сочинением Юрия Крижанича о китайском торгу, которое Юрко Сербенин незадолго до этого отправил в Москву с верным человеком Афанасием Осколковым. По приезде в Тобольск царский посол немедленно разыскал Юрия Крижанича. Они проводили время в долгих беседах о том, какой наиболее короткий и удобный путь в Китай избрать с Пафарию. Во время сборов посла обсуждался вопрос, можно ли пройти в Китай северными морями. В Тобольске воевода Петр Салтыков собрал в приказной избе бывалых людей — казаков, детей боярских, татар и сибирских бухарцев. Тогда, видимо, были вновь потревожены Тобольские архивы, развернуты свитки и чертежи, перечитаны старые отписки землепроходцев. В путевых заметках с пафария появились записи о Гелянской земле с ее восемью реками, в число которых Спафарий включил Анадырь. Спафарий свидетельствовал, что истоки Анадыря скрыты в камени, и где конец камня никто не знает, потому что льды не пропускают. С вершины камня видны два моря. От Колымы до камня под парусами можно пройти за одно лето, если пропустят льды. И те места — край и конец сибирской земли, — заключал Спафарий свое сказание. Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границы Китая русского посланника Николая Спафария в 1675 году. Дорожный дневник Спафария с введением и примечаниями Арсеньева. Записки Русского географического общества по отделению этнографии, том 10, выпуск 1, Санкт-Петербург, 1882 год. Камень — Чукотка с ее знаменитым мысом, и к востоку от нее только море. Сообщая, что горы Сибири слагаются в один огромный каменный пояс от степей у Иртыша, До берега Восточного моря с Спафарий Мелеску прибавлял. Сказывают, что камень идет до самого западного Инда и Нового Света. Догадка о соседстве Азии и Америки не могла сама прийти к пафарию если бы он не беседовал с сибирскими бывалыми людьми, не просиживал подолгу с Юрко Сербениным. В те времена еще думали что с америкой соединены новые земля или шпицберген с пафари же был более всех близок к истине хотя и его представления о северо востоке азии не были свободны от ошибок плавали к необходимому носу русские люди и после дежнва 1681 году старый Курбат Иванов пошел морем в Анадырский острог, сменить начального человека Ивана Потапова. И точь-в-точь, точь, как некогда было с Дежневым, кочи Курбата Иванова судом божьим разбило на море, а сам он со своими служилами добрался до Анадыря на нарт Кстати сказать, в том году в Анадорском остроге еще были живы старые дежневцы Панфил Лаврентьев, Афанасий Андреев, Фома Семенов Пермяк. Но вот Витсон в Амстердаме разглядывает свежий чертеж. Это его знаменитая новая ландкарта Северо-Восточной Азии и Европы. У нас она хранится как большая редкость в Ленинградской публичной библиотеке. Витсеновский чертеж подробно изучен такими трудолюбивыми исследователями, как академик Берг. В третьем издании его книги «Открытие Камчатки» и «Экспедиции Беринга» вы найдете подробное описание того, как на трудах Витсена отразились сведения Годуновского чертежа. На место Чукотки Витсен нанес узкий полуостров — Серес-камень. у северного конца которого написал «Необходимый нос». Это первое картографическое изображение необходимого носа, замечает Берг, а Надарь и река Камчатка на карте Витцина впадают в Восточный океан. Любопытно, что необходимый нос иногда принимал огромные размеры и в сознании современников Дежнёва превращался определённо В Камчатку. Так можно понять свидетельства, помещенные в описании «Новые земли» Сирич Сибирского царства 1685-1686 годы. От устья Чундона, Чендона-Гижиги, в теплое океан моря пошел великий камень 500 поприщ длиною до самого Амурского устья. а затем камнем нос, который в морскую пучину пошел в сторону Царского Величества в сибирские города. В Якутский острог, в Великую реку Лену, в Мангазейский острог и в туруханской говорилось в описании. Нос, устремленный в сторону Сибири, может быть теперешним мысом Дежнева. Если Великий Камень — полуостров Камчатка, приходится думать, что ближние потомки Дежнёва прекрасно знали не только грань между Ледовитым морем и Тихим океаном, но и север Тёплого моря. А от Амурского устья по Тёплому морю до Каменного носа, и от Каменного носа по Студённому морю-океану до устья Великие реки Лены — и от Лены тем же океаном до рек Устья, Енисея и Мангазейки, по морю-океану, по берегу, много рыбьей кости зверя-моржа лежит. Написано дальше. Даже если великий камень не Камчатка, а прибрежные горные хребты к северу от Устья Амура, наши землепроходцы XVII века все равно понимали, что к югу от необходимого носа лежит другое теплое море. Иметь такое представление о побережьях двух океанов и очертаниях Камчатки можно было только пройдя путь, проложенный Дежнёвым. В 1690 году служилые люди Якутска, недовольные воеводы, составили воровской замысел. Они хотели бежать в дальние заморские зимовья. За нос. Следовательно, необходимый нос — не был для них непреодолимой преградой. Вполне допустима мысль, что после похода Дежнёва совершались неизвестные нам плавания от Анадыря к мысу Аннонон и дальше к югу вдоль восточного побережья Камчатки. Возможно, это были походы и со стороны устьев Пенжины, Тауя и Охоты, где успели побывать Стадухин и другие проведыватели новых земель.